Швамбрание первой ступени. Вскоре это стало известно в Оськиной школе. И без того Оська с первого же дня приобрел популярность в своем классе. Одна из маленьких школьниц спросила на уроке, из чего и как получается сахар. «Я знаю», — сказал Оська, — «сахар получается в школе». Временно заведующий школой Кочерыгин заменял «отсутствующего ботаника». «Не по сути говоришь», — сказал он. Оська добавил, «сахар находят в керосине, который брызгается из-под земли». Временно заведующий смутился. На другой день он пришел в класс и сообщил, что по наведенным им справкам в земле добывают сахарин. Только не из керосина, а из угля. Коськи Кочерыгин стал относиться с большим почтением. Воспользовавшись этим, Оська нанес на большую классную карту контуры швамбраний. Так как учитель естествознания и географии продолжал отсутствовать, то Кочерыгин в этот час вел пустой урок. Палец временно заведующего заблудился в горах нового материка. — Какое государство тут жительствует? — спросил временно заведующий, тыча пальцем в неведомую страну. — Ну-ка, кто знает? Класс не знал. «Это швамбрание», — сказал Оська, озорничая. «Как говоришь?» — переспросил временно заведующий. «Швамбрание», — повторил Оська уже серьезно. «А не что есть такая?» — нерешительно спросил временно заведующий. «Есть», — отвечал Оська. «Позавчера-вчера один солдат даже уехал туда». «А почему в книжке ее нет?» — шумел Класс. «Она еще на глобусе не нарисованная», — сказал Оська, «потому что новая страна». «А ну-ка, расскажи про нее все как есть», — сказал временно заведующий. И Оська вышел к карте. Весь урок до конца он рассказывал о швамбрании. Он подробно сообщил флору и фауну материка Большого Зуба, и класс, затаив дыхание, слушал о диких коньяках живущих в ущельях северных канделябров. Оська поведал о войнах с Пилигвинией, о свержении Бренобора, о путешествии покойного Джека-спутника-моряков, о злодеяниях у Родонала-Шателлена. Временно заведующий остался доволен уроком швамбранской географии. «Здорово знаешь», — сказал он. «Ну и памятливый у тебя чердак, удивление! И от ты все это вызубрил! Ну, садись! Ребята!» — обратился он к классу. — Чтоб к тому разу все это на зубок и без запинки. Оська вернулся из школы в необычайном сиянии. — Швамбранию уже в школе учат, — сказал он гордо. И я едва не сел на пол. Но на другой день новый заведующий сам привел смущенного Оську домой. Он ласково вел его за руку и уговаривал отречься от швамбранской веры. А позади шли Оськины одноклассники и кричали «Швабра! Швабра!». Новый заведующий рассказал папе и маме о странных географических познаниях Оськи. Он просил повлиять на упрямого швамбрана. Оська хныкал и ссылался на таинственного солдата, который искал дорогу в швамбранию. И вот когда на той же неделе мы гуляли с Оськой на площади, К нам подошли два молодых крестьянина в обмотках и с маленькими сундучками на спине. «Молодые люди, родные, уважаемые, где здесь...» «Это...» — начал один с короговоркой, и мы замерли в страшном предчувствии. «Где тут в штаб армию пройти? В красные добровольцы записаться?» «Так вот куда искал дорогу таинственный солдат».